Глава 32. Мне абсолютно плевать на его откровения о семейных секретах. Начхать на признание о дружбе с Ромкой. Он в любом случае хотел ему помочь, хотел вытащить его из чертовой пропасти должника. А это значит гораздо больше, чем просто слова. Даниэль не бездушный демон и совсем не весельчак и балагор, когда дело касается близких людей. Он мужчина, истекающий кровью в моих руках. Мужчина, любящий как-то иначе, по-своему, но все же любящий. Блять, как лирично. Из темного угла хлипкого домишки выходит Мишка. Тот самый Мишка, которому я верила, считала другом и родным человеком. И вроде он не изменился бежевое пальто, начищенное до блеска ботинки, но взгляд меняет все. В нем глобальная катастрофа, которая поглотит все живое на планете. Ты? Мои голубые глаза леденеют, губы дрожат. Зря ты не подумала о сопровождении. Так он не знает о Вадике. Большой плюс. Надеюсь, мой подельник не подведет. Хотя бы на помощь позовет. Про пистолет молчу. Как ты мог, Миш? Теплая кровь Дани не перестает сочиться из раны. Как я мог? Размахивает пистолетом в воздухе. Насчет себя задуматься не хочешь? Не перестаю гладить грудь своего мужа. Слезами заливая пулевое отверстие, зажатое большим пальцем. Ты мстишь мне? Шмыгаю носом. Мишка шагает на свет, становится подоголённой лампочкой. Русые кудри спадают на лоб. «Я ищу ублюдков вроде него», — пинает ногой бездыханное тело Дани. «И таких, как ты. Легла под него, не задумываясь. А я ждал секса долгих полгода. Шесть, мать его, месяцев. Ну ты и сволочь!» — скреплю зубами. «Ты, милая моя...» Хватает меня за волосы и тащит в центр, невзирая на мои оглушительные крики. «Просто маленькая шлюшка. Одна из тех, кого ебет этот урод. Прости, ебал!» Самодовольно усмехается, больно дергает назад, кожа головы адско полыхает. «Отвали!» Бью его по руке со всей силы, лишаясь крупного клочка волос. Взывая громко, сгибаясь пополам, рукой прикрывая полосевшую макушку. «Теперь ты будешь моя. Никто нам больше не помешает». Пытается прихватить меня за капюшон, но я кручусь и сворачиваюсь. «Никогда!» — схлипываю. «Никогда не буду твоей». «Тогда сдохнешь, как Ромка». Заряжает мне ногой в бок. Мне, кстати, понравилось смотреть, как его мозги вытекают из башки. Вою от боли и сворачиваюсь клубочком. Ребра неимоверно ноют, щеки пылают от слез, но я держусь, я не сдамся. «За что ты его убил? И кто ты вообще?» Рыдая на взрыд, не могу контролировать кашель при каждом болезненном вдохе. Мишка шлет мне дерзкую улыбку, перезаряжает пистолет, подходит к дании и целится ему в лоб. «Я король Лихтинска его окрестностей, глава рыжих псов и самый опасный преступник столетия. Все будут присмыкаться передо мной», — говорит с гордостью, наслаждается каждой фразой и ощущением заслуженной победы. «Умело же ты прикидывался поймальчиком. Ползу по миллиметру к Дане». «Чикатило тоже был с виду ботаником». «Такова жизнь, малышка». Опираясь на локоть, поднимая мокрые опухшие глаза на Мишу. Он ранил моего любимого, разбил мне сердце и отобрал веру в дружбу. Теперь я вижу в нем того, кого должна была увидеть с самого начала. Безжалостного мерзавца. «Не смотри так, малышка». Возводит курок. «Твой новоиспеченный муженек точно отправится в ад, обещаю. И если не хочешь вместе с ним, отвернись». «Постой!» — вскрикиваю на весь сарай. «Ты не рассказал о Ромке». Опускает ствол и косо смотрит на меня. Да, его самолюбие не помешает минутка величия. «Твой брат взял у меня очень много денег и возвращать не собирался. А когда вдруг решил, я узнал, у кого он их получил. У мафии». Гаденыш присягнул охуевшим Бажаевым. Я без раздумья натравил на него своих парней, и те выбыли его прежде, чем грохнуть. «Урод!» — ударяю кулачками по земле. «Гребаный больной ублюдок!» Мой плач звучит приглушенно. Всему виной начавшийся ливень и сломанные ребра. Дрявая крыша пропускает ржавую воду. Я выплевываю густую слюну. Миша смеется и, глядя на меня в упор, стреляет. «Что, блядь?» Тут же рявкает он, смотрю на пустое место у толстой балки. Да, не испаряется. Некто тихонько присвистывает, и я, как и Мишка, оборачиваюсь на свист. В ту же секунду мой некогда лучший друг падает на знич. В его дурной голове застревает пуля, выпущенная Дариусом. Я не двигаюсь, нахожусь в кошмарном боевике и не понимаю, когда пойдут титры. Эй, Карина! Вадик присаживается передо мной и норовит вывести из жесткого коматоза. «Подними ее и выведи», — слышится приказной тон старшего Бажаева. Вадя бережно берет меня под руки, покачиваясь назад вперед, ставит на ноги. Я заваливаюсь в бок, успевает поймать. «Держись за меня, Карин, ладно? Откуда-то появляются недюжинные силы. Видимо, из скрытых резервов достаю. Делаю резкий оборот, сжимаю футболку парня и обняв кричу. «Где он? Где Даниэль? Скажи мне, скажи сейчас же!» впадая в дикую истерику. Все чувства наизнанку, все эмоции оголены. Его везут в больницу, он жив. «Жив?» — повторяю на грани неверия. «Жив?» «Да, тебя отвезут к нему». «Но не сейчас». Вмешивается Дариус, отталкивая на ходу камешек носком ботинка. «Сейчас ты поедешь вместе со мной. Мне нужно, чтобы ты мне кое-что объяснила». «Нет, я хочу к Даниэлю. С мольбой в глазах смотрю на Вадика. Он сочувственно улыбается и немного отходит от меня, но все еще придерживает, чтобы я не упала. «Пожалуйста!» Прошу в последний раз, но Вадик не может ослушаться Дариуса, который в полуметре от нас и ждет, когда тот выведет меня наружу и усадит в машину. Я кидаюсь к боссу всех боссов и льну к его твердой груди. «Я умоляю тебя, Дариус, отвези меня в больницу вместе к Даниелю!» «Умоляю, я не смогу без него!» «Именно поэтому ты кинулась его спасать в одиночку». «Дариус приобнимает меня». «Даже моя жена не настолько отчаяна, как ты. Я просто люблю его».